«В 1929 году Альфонс ребане с отличием закончил высшую военную школу и получил чин лейтенанта», — продолжал Мюр. «Сначала служил в штабе канцелита, потом был назначен начальником отдела продовольственного снабжения интендантства Таллинского гарнизона». «А 50 миллионов долларов?» — снова заговорил Томас. «1 миллион весит 8 килограмм, я читал». 50 миллионов – 400 килограммов. Деньги – это то, что можно положить в карман и вынуть из кармана, когда хочешь что-то купить. Как можно положить в карман 400 килограммов? Не понимаю. Извините, господин Мюр, я вас внимательно слушаю. В 1939 году Альфонс ребане становится старшим лейтенантом. Если вы меня внимательно слушаете, у вас уже должен возникнуть вопрос. «Возник», — подтвердил Томас. «Вы сказали, что я стою от 30 до 50 миллионов по скромным оценкам, а, возможно, и больше. Так сказали вы. Больше — это сколько?» «Вы же не верите, что бывают такие деньги», — с усмешкой напомнил Мюэр. «Не верю», — кивнул Томас, «но все равно интересно». 100 миллионов». «Долларов». «Долларов». «Вопросов больше не имею» предлагаю выпить». Томас взялся за бутылку. «Тебе не хватит?» — спросила Рита. «Если ты еще раз так скажешь, я тебя уволю», — пообещал Томас. Он налил приличную дозу и выплеснул коньяк в рот. «Продолжайте, господин Мюэр, я больше не буду вас прерывать, потому что это меня не колышет». Я не поклонник фэнтези. Реальная жизнь куда богаче и увлекательней. Выпить с друзьями, проснуться утром в чужой постели, обнаружить в ней музу истории Клио в одном чулке. Вот это по мне. Вас тоже ничего не заинтересовало в моем рассказе об Альфонсе Рэббоне? Взглянул на меня Мюр. «Вы умеете так ставить вопросы, что в них уже есть ответ?» «Да, заинтересовало», — ответил я. «В двадцать девятом году он закончил высшую военную школу, получил чин лейтенанта. И только через десять лет стал старшим лейтенантом. А должен был стать, как минимум, капитаном. Тем более в интенданстве. Карьеру там делают быстрее, чем в строевых частях. Связи?» «И все же?» «Он десять лет ходил в лейтенантах», — повторил Мюэр. «Почему?» «Подумайте, юноша, подумайте, вы уже почти нашли ответ. Ключевое слово здесь — интендантство. Что значит быть начальником отдела продовольственного снабжения? Это распределение армейских заказов. Правильно, связи, но гораздо важнее другое. Догадались? Взятки?» — предположил я. «Да! Взятки от поставщиков!» — подтвердил Мюэр очень крупные взятки. За поставку в армию чуть-чуть прогорклого масла, рыбы и мясо с душком прелова зерна. Я уверен, что Альфонс Рэббене намеренно тормозил свое продвижение по службе, чтобы не решиться хлебного места. К 39-му году он уже был отдых очень богатым человеком и понимал, что в тех условиях деньги в любой момент могут превратиться в пустые бумажки. Он обращал их в собственность, не в валюту и драгоценности. Котировка эстонской кроны была ничтожной. В недвижимость. Вы, юноша, можете не знать нашей истории, но Томас должен знать. Как-никак он учился на историческом факультете Тартусского университета. «Не обрисуете ли вы нам, друг мой, ситуацию в Эстонии накануне ее аннексии Советским Союзом? Это 1939 год». «1939?» — переспросил Томас. «Нет, не обрисую. Я доучился только до 1206 года, до феодально-католической агрессии. Могу рассказать про походы Ордена Меченосцев, но немного». «Объясню сам», — кивнул Мюэр. «В сентябре». 1939 года между Эстонией и Советским Союзом был заключен Пакт о взаимопомощи. Согласно этому пакту, в Эстонию были введены советские войска. Сначала всего несколько частей Красной Армии. Это уже позже, в июне 1940 года, произошла полномасштабная аннексия. Но в 1939 году это был знак. Из Эстонии побежали все зажиточные люди. Они продавали свои дома и землю практически за бесценок. Альфонс Ребене их скупал. Если бы его вера в военное могущество Германии оправдалась, он стал бы одним из самых богатых людей Эстонии. После войны мы разбирали архивы Таллинской мэрии. В регистрационных книгах были обнаружены записи о десятках его сделок. Если быть точным, о 76